Чуп уже тем временем выходил из дверей своей хаты с кумом. Так э, ты, кум, еще что? не был у Дьяка в новой хате? Хоть не я. Там теперь будет добрая попойка. Но, как бы только нам не опоздать. А... Что за дьявол? А... Смотри, смотри по нас. А что, Чуп? Как что? Месяца нет. Что за пропасть, а? В самом деле нет месяца. Нарочно сидевший в хате глядел в окно. Ну, Ночь чудо, чудо светло, светло, снег блещет, примесь, да, всё было видно, да, как днём. Да. Не успел выйти за дверь и вот хоть, хоть глаз выходит. Так мы это, так останемся дома, а? Если бы кум не сказал этого, то Чуб верно бы решил остаться. Но теперь его как будто что-то дергало на перекор. Нет, кум, пойдем. Ну Нужный Сусиливался, Ведьма спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу. Черт таким же порядком отправился вслед за ней. Но когда влетал еще в трубу, как-то нечаянно обратившись, увидел Чуба обруку с кумом уже далеко от избы миг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Подняла метель, а черт улетел снова в трубу в твердой уверенности, что чуб возвратится вместе с кулом назад, застанет кузнеца. И отбочит его так, что он долго не будет в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры. Стой, Мы, кажется, не туда идем. Не туда, да? Нет, я, я не вижу ни одной хаты. Эх, эх какая метель. Свороти-ка э, тыку, немного, в сторону. Не что найдешь ли это? дороги, да? А я тем временем поищу здесь. Mm -hmm. Дернет же нечистые силы потаскаться по такой юге. Mm -hmm. И не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Mm -hmm. mm -hmm. Оу. Оу. Эх, какую кучу снега напустил в очи сатана. Ой, ай. Дороги, однако, ж, не было видно. Кум, отошедший в сторону, бродил в длинных сапогах зад и вперед, и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так обрадовала его, что он позабыл все, вошел в сени, немало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу. Немного пройдя, увидел он свою хату. Но теперь, оставив Чуба, посмотрим, что делает оставшись одна его красавица-дочка.